Пока Поливанов одевался, Коля неотступно глядел на него, чуть приоткрыв рот, и вдруг сказал. «Когда мама болела, я ей суп в больницу носил». «Да ты молодец! А хочешь, я песню спою? Давай, пой. Я у детской кроватки сижу. Хорошо? Хочешь, еще затяну?» В комнате было уже убрано. В печке трещал огонь, из кухни тянуло запахом жареной картошки. Мальчик ходил за и следом и говорил без умолку. Поливанов узнал, что мама бережет сахарные талоны, потому что на них обещали сдать колотого сахару, а сейчас дают только подушечки. Он, Коля, любит подушечки. «И все у нас любят подушечки, там внутри варенье». Но мама говорит, надо ждать колотого сахара. А еще у мамы в буфете на самом углу есть водка. Ее можно обменять на масло. Мама обещала скоро обменять. А когда Сережу засудили, мама сильно плакала. А он, Коля, не плакал. А когда соседский Петька крикнул Сережке «вор», Сережа его вздул. Петька долго будет помнить. Уж когда это было, а он до сих пор в синяках. Сережа сильный. «А ты сильный? У тебя есть мускулы? Покажи мускулы». «Ого!» Старшие дети были уже в школе, а Поливанов даже не слышал, как они встали, как позавтракали и ушли. Он уснул под утро и спал, как убитый. С чего ему начать? Куда пойти? В суд? В Сережину школу? Хорошо бы сначала повидать мальчишку. А может, выяснить все до разговора с ним? Расспросить Кононову? Вон какое у нее сумрачное замкнутое лицо, губы крепко сжаты, глаза смотрят в сторону. Не будет он ее расспрашивать. Разыщет мальчишку, расспросит его. Он уж надел пальто, когда Кононова сказала. Отец все спрашивал, что, мол, Сергей не пишет. А как было писать, когда такое дело? Ведь это надо же, суд был и приговор. Как про это напишешь? А отец все свое. Пусть, мол, Сергей все честно мне расскажет. Но Сережа собрался с духом, написал все как есть. А тут похоронное. Что с мальчишкой было, это я вам описать не могу. Хоть бы разок заплакал. Нет, как бешеный стал. Со всеми товарищами перессорился. Сестренок побил. Учительнице грубость сказал. Его чуть из пионеров не исключили. А может, еще и выключат. Ведь он хоть и условно осужденный. Письмишко я его припрятала. Может, прочтете? Здесь все честно написано. Все как было. Она положила на стол измятый листок, вырванный из тетради в клеточку. Почерк был крупный, отчетливый, прямой, кое-где чернила расплылись. Долго сидел, потом переписал начисто, а я этот листок припрятала. Он то письмо в ящик, а к нам почтальон с похоронной, вот как было. И вдруг, крепко переплетя пальцы, она заговорила громким шепотом, будто заклиная, «Нет, Вы скажите, как жить? Как жить мне? Одной с четырьмя ребятами. Да разве я мальчишек выращу? Я работы не боюсь, я и стирать пойду и полы мыть. Мы голодом сидеть не будем, но углядеть за ними я не могу. Вот осталась одна и сразу не углядела, сразу такая беда. Не справится мне, не справится. Что я могу одна? Как подумаю, хоть вешайся, хоть головой в прорубь, хоть... Ее прервал громкий плач. Коля вжался в угол и громко ревел. Митя подхватил его на руки, крепко вытер платком лицо и сказал: Мы сейчас пойдем с тобой гулять. Пустите его, Вера Григорьевна. Кононо махнула рукой и вышла из комнаты, ничего не ответив. Мама, когда тихо говорит, потом плачет и сердится. Я боюсь, когда она шепчет. Она потом злая. Ты меня правда с собой возьмешь? Мальчишка прижался к Мите и говорил, вздрагивая и длинно прерывисто всхлипывая. Папа! Здравствуй. Не сердись, что долго тебе не писал. Я сейчас расскажу все, как было. Мы с моим товарищем Юрой ходили гулять во двор артели Промкооплес. лес». Это рядом с лесопильным заводом. Двор не огороженный, а контору и машинное отделение закрывали плохо. Дверь конторы приперта палкой, а у входа в машинное отделение большая дыра. И мы в эту дыру часто лазили. Там на полу лежал большой распределительный щит, и мы в нем копались, хотели поглядеть, как устроено. Да мало чего поняли. Ну, потом катались на тачках-вагонетках, а один раз пошли в контору, а там груда бумаги. Смотрим, бумага исписана только с одной стороны. Хотели было взять, пригодилось бы для письма, да не взяли. Потом пошли домой. Да я вспомнил, что забыл варежки, вернулся, а тут, смотрим, стоит дядька, высокий такой, Он меня схватил и давай бить, а Юра меня не оставил, он и Юре дал, а потом обоих нас отвел в милицию и составил акт. И в этом акте сказано, что мы своровали разного на 15 тысяч рублей, а мы там никогда ничего не брали, только один раз взяли доску от забора, чтобы сделать ружье. Про это никто не знал, а зачем-то я сам про это сказал на суде. Доска валялась около канавы, она была ничья, вот мы и взяли». А нас засудили, год лишения свободы и полтора года исправительный срок. Громовы плюнули, да и уехали из Подгорска, и Юрку с собой взяли. А я один без Юрки остался. Ты спрашиваешь, почему я не пишу? Все ребята пишут отцам на фронт, чего хорошего случилось. А я должен все про это. Мама плачет, Валька с Олькой тоже плачут. Один Коленька понимает. Раз я не виноват, то и плакать нечего. Но тебе я писать стеснялся, думал, вдруг ты мне не поверишь. Но ты верь, ты верь мне, пожалуйста, верь. Я никогда в своей жизни не воровал и никогда воровать не стану. А если им надо было свое воровство на меня свалить, так я в этом не виноватый. Сергей. Папа, ты не сердись. Твой Сергей. Это письмо до Кононова не дошло, оно разминулось с похоронной. Заплеванная комнатка с низким потолком, на полу окурки, стекла в окнах мутные, давно не мытые, грязно-голубая краска на стенах облупилась, с потолка на длинном шнуре свисает тусклая лампочка без абажура. Все это ушибает тяжкой тоской, как холодным сквозняком тянет тоской и от пожилого бухгалтера, который сидит за столом. Лицо длинное, давно не бритое, нос тоже длинный, вислый, унылый. Сонным голосом покряхтывая, подолгу умолкая после каждого слова, он читает. Подростки Кононов Сергей и Громов Юрий в декабре и январе систематически проникали в цеха лесозавода. Эти лица производили хищение инвентаря, инструментов, материалов и готовых изделий с территории лесозавода, а также порчу производственного оборудования и станков с целью их похищения. Злоумышленники... простите... Очень вежливо прерывает Поливанов. «А как же злоумышленники проникли в цех?» «Как?» — бухгалтер удивлен. «Очень просто, путем взлома замков». «Что же, они в течение двух месяцев безнаказанно взламывали замки? А где же были руководители завода?» «Руководители завода?» — бухгалтер тяжко вздыхает. «Вообще на кражу в нашу артель ходили и будут ходить другие. Это само собой». Ходили на кражу, какой странный отхожий промысел. Но откуда же набралось 15 тысяч рублей? Словно обрадовавшись, что снова может нырнуть в бумагу, бухгалтер деловито откликнулся. А вот, оконных стекол 28 штук, станков ножевых по металлу 2, электрораспределительный щит 1, амперметр 1, всего 17 названий на сумму 15 773 рубля 70 копеек. 70 копеек, говорите? «Да. Ну что ж, позаботились о вверенном вам имуществе, ничего не скажешь. Учтено все до последней копейки. Но если к вам ходили на кражу и другие, почему вы думаете, что все это украли подростки Кононов и Громов?» Бухгалтер вытирает платком пот. «Ну что вы ко мне пристали?» — говорит он. Теперь Поливанов слышит его настоящий человеческий голос. «Бухгалтер больше не бубнит скучливо. Он сердится. Суд так решил, не я». На дворе Поливанова ждет Коленька. Он сидит на лавке неподвижно, уставившись на крыльцо. Едва в дверях появляется Митя, как он скакивает и бежит ему навстречу. «Беги домой, я еще долго ходить буду». «И я с тобой». «Ты меня полюбил, я вижу», — думает Поливанов. «А за что? Непонятно. Просто так полюбил и все». И связал меня по рукам и ногам. Я еще не видела этого Сергея, а уже в ответе за вас, за всех. А почему? С какой такой стати? Я вчера вас знать не знал, а сейчас вы вот у меня где сидите. — У тебя сыны есть? — спрашивает Коля. — Нет. — Ну тогда собака, кошка. — У меня дочки. — Дочки, как Валька и Олька? — Поменьше, Катя и Аня. Кливанов оставляет Колю в коридоре и входит в кабинет к директору лесозавода. Кабинетик маленький, чистенький, стол под зеленым сукном, на полу коврик, на окне занавеска. Не бог весь что, но чисто, пристойно, и сам директор подстать своему кабинетику. Небольшого роста, чистый выбрит в аккуратной гимнастерке. А глаза пьяноватые, красные, мутные. Долго рассматривает удостоверение Поливанова, вертит его и так, и сяк. И вы из-за этого сюда приехали? Эх, товарищ, товарищ, мальчишка-то на свободе, чего вы беспокоитесь? Тихонов обращается он к высокому молодому парню, вошедшему в кабинет. Вот товарищ из самой, понимаешь, Москвы к нам пожаловал. Насчет Кононова, парнишки того. Тихонов садится на стул, выставляет ноги и говорит, зевая. А чего? Мало дали под лицам, С таких лет и воровать, если сейчас не приструнить, дело далеко зайдет. Пускай спасибо скажут, что не засудили лет так на десять. Подумать, в такие годы на пятнадцать тысяч тяпнули, это надо же. Вы, Тихонов, значит, это вы тогда и сколотили ребят? Как то понять, и сколотил? Тряхнул маленько. Это да, неужели по голове гладить за воровство? Вот это меня интересует, кто вор. То есть как это кто? Суд разбирался, выяснил. Люди мозгами ворочали, думали... Воров за руку словили, на месте, как говорится, преступления, а вы интересуетесь, кто воровал. Здрасте. Директор молчит. Разговаривает старший механик Тихонов. Разговаривает уверенно, напористо. У него яркие голубые глаза, плоские, без глубины. Не то бельмы, не то пуговицы. Поливанов тоже вытянул ноги, тоже развалился на стуле и, дождавшись паузы, тихо сказал. Есть такой анекдот. Пьяный ползает на земле у фонаря. Люди спрашивают. Ты, мол, что? Рубль потерял, отвечает. А где потерял? Вон у того забора. Так почему ищешь здесь, а не там? А здесь светло. Вы на что это намекаете? Тихонов повышает голос. Хоть из Москвы и пускай вы корреспондент, а должны отвечать за свои слова. Если каждый, кто из Москвы, станет разоряться... Когда Поливанов вышел в коридор, Коля стоял спиной к нему и глядел в окно. Он мгновенно обернулся, взял Поливанова за руку, и они вышли на улицу. Митя вытянул из кармана кусок хлеба с тонким ломтиком шпига и дал мальчику. Коля поднял на него глаза. «А ты?» «Я сыт. Ну, откуси». Митя откусил, и они пошли дальше. Коля шел, спотыкался. Митя подхватил его на руки, мальчишка задрыгал ногами. «Я большой!» И вдруг затих, обмяк, стал тяжелый. Переложил хлеб в левую руку, правый обнял Поливанова за шею и уронил голову ему на плечо. «Я большой», — повторил он очень тихо, и опять умолк. Он был тяжелый потяжелее Кати, да и Анюты, пожалуй. Поливанов все останавливался, спрашивая дорогу в прокуратуру. Одна тетка объясняла долго и путано. «Суд, стало быть? Постой, постой, где же это такое? А, в райсовете. Вот завернешь после кина вправо, Там поднимешься на горку и возьмешь левей. Эх, да что там, давай провожу. Она шла рядом, размахивая кошелкой, и говорила без передышки. От сумы, говорят, до да тюрьмы не уйдешь. С ума вот она. До сумы у нас всех война довела, окаянная. Ты, я смотрю, не на фронте, отвоевался? А, счастливая у тебя жинка. А у моих дочек мужиков поубивала, у обеих. Обои с детьми остались. Счастливый ты паренек. Тятька вернулся. Вон как обнял, видать, соскучился. Эх, беда, беда наша, куда от нее денешься. Магазины хоть шаром покати, а на рынке такое запрашивают, не подступить. Совсем бога забыли, дерут черти ни стыда, ни совести. А тебе зачем в суд-то? Да ладно, не хочешь, не говори. Кому охота про себя неладное рассказывать? Бывай здоров. Вон он суд, видишь? Ну, не пуха тебе, ни пера. Поливанов постоял с минуту, глядя на двухэтажное обшарпанное здание. — Знаешь что, брат, — сказал он, — пошли-ка в Сережину школу, а сюда я завтра приду. — А ты слыхал, — тетенька говорила про рынок, — спросил Коля. — Слышал. — Пойдем посмотрим, я ногами пойду. Поливанов спустил Колю на землю, Мальчик взял его за руку и уверенно повел. Они миновали безлюдную площадь, сразу за церковью с голубыми колоколинками свернули в переулок. Там под легким деревянным навесом шла нешумная торговля. В Ташкенте осенний рынок пылал помидорами, яблоками, виноградом. У каждой снеди был свой яркий цвет. Розовая картошка, оранжевые дыни, лиловая свекла, а в воздухе стоял неумолкаемый гам. Здесь все было потише. Бутыли бледного с молока, мешки серого мелкого картофеля подмигнула горка разноцветной фасоли И опять связки серых сушеных грибов, тусклая, словно пеплом присыпанная свекла. «Куда он меня ведет?» — подумал было Поливанов. Как вдруг Коля остановился. Он молча смотрел на тетку в пуховом платке. У ее ног прямо на земле приютились два толстых мешка. В одном тыквенные семечки, в другом черные. «Подсолнушки!» — тихо сказал Коля. «Каких тебе? Этих или тех?» Коля молчал. «Понял вас», — сказал Поливанов, и в Коли на карманы с тихим шуршанием посыпались семечки. В один карман черные, в другой белые. «Жареные, теплые», — глубоко вздохнув, сказал Коля и, зажмурившись, погрузил руки в карманы. «Поистратился?» — спросил он, открыв глаза. «Не без того», — ответил Поливанов. «Да, запрашивают, не подступись. Совсем бога забыли, дерут черти ни стыда, ни совести». «А теперь веди меня в Сережину школу», — сказал Поливанов. Поплутав немного, они вошли в школу, низенький деревянный дом, в ту минуту, как раздался звонок. Двери разом распахнулись, в коридор вывалились ребята, и все заходило ходуном. Поливанову казалось, что он в шапке невидимки. Никто не сторонился, мальчишки бежали прямиком на него. Пахло хлоркой, чернилами, лиловыми, — подумал Поливанов. Хлопали двери, форточки, звонкий девчоночий голос кричал. «Кому говорят? Вон из класса!» «Где тряпка? Где тряпка? Я вас спрашиваю!» Откликался кто-то в конце коридора. Снова звонок, и также внезапно наступила тишина, готовая вновь взорваться шумом. Поливанов стоял в задихшем коридоре и вспоминал московскую школу, которую часто снимал в кинохронике. Ковры, широкие окна, классы, полные света. Он недавно снова был в этой школе, и сейчас в войну она по-прежнему была чистая, светлая, теплая. По коридорам не бегали, а ходили парами девочки в коричневых платьях. А величавая толстая директриса оглядывала их внимательным и строгим глазом. Здесь директором была усталая, оглохшая от шума женщина. Выслушав Поливанова, она сказала, «Я, знаете, не в курсе дела. Тут мать Кононова приходила за характеристикой. Она что-то такое рассказывала». Он, кажется, с группы ребят стянул какие-то части на машины тракторной станции. Подробности? Какие же я могу знать подробности? Тогда уж надо с делом знакомиться. Дверь кабинета растворилась, и кто-то втолкнул в комнату подростка лет пятнадцати. «Стань как следует», — устало произнесла женщина. «Ну что?» Ольга Васильевна выгнала из класса. «Вынь руки из карманов. Стань как следует, как человек. Ну?» «Что ты натворил?» «А чего? Я ничего. А чего она?» «Придется мать вызывать. Не жалеешь ты ее, Никитин». «А чего?» Поливанов тихо вышел из кабинета. Никто этого не заметил. «Ну вот, друг милый», — сказал он Коле, — «пойдем давой. Ничего мы, наверное, не узнаем. И пора уже мне познакомиться с Сергеем Кононовым». «Идут», — услышал он еще на крыльце. Дверь распахнулась, на пороге стояли две одинаковые девочки. Обе курносые, глазастые, у каждой, как и у Коли, по ямочке на подбородке. Они, как знакомого, схватили его за руки и потащили в комнату. «Я вам полью. Вот чистое полотенце с петухами. Вы у нас долго поживете?» Они говорили на перебой, суетились, поливали ему на руки, собирали на стол, все разом. А в углу комнаты на низкой скамеечке сидел мальчик, белокурый, со светло-карими, ореховыми глазами. Может, эти глаза смотрели чуть настороженно, самую малость, а может, просто это были очень внимательные глаза. Здороваясь, он смотрел на Поливанова спокойно и пристально. Вера Григорьевна была в свежей, тщательно отглаженной блузке, девочки в синих фланелевых платьях, с белыми бантами в тощих косичках. Все сели за стол, который казался праздничным. На ослепительно белой скатерти стояла миска, и в ней дымилась картошка. В глубоких тарелках кислая капуста, винегрет, горячая свиная тушенка, привезенная Поливановым. Посередине стола маленький графинчик с мутноватой водкой. Поливанову казалось, что он никогда не видел детей, которые так доверчиво разговаривали бы с незнакомым человеком. Девочки обращались к нему так, словно век его знали, словно к ним приехал старший брат или дядя. Его расспрашивали про метро, салюты, зоопарк. Ему накладывали в тарелку, подливали в стакан. На него глядели глаза ласковые и счастливые. Все это было просто так, за даром. Они не знали, что он приехал на выручку. Знали только, что он гость из Москвы. Коля сидел рядом и жался к нему. Коля очень устал. Он тоже был счастлив, едой, теплом. Ему хотелось показать, что Поливанов его Колин гость. «А покажи им карточки», — сказал он. И когда Поливанов вытащил фотографии, Коля сам все объяснил. Где Аня, Катя, Саша? Рассказал, что Аня пошла в первый класс, а Катя еще маленькая, что живут они на чудной улице, называется Серебряная. Вера Григорьевна долго пристально рассматривала карточки. Про Анисю Матвеевну спросила. Поливанов рассказывал всякие истории, смешил, пил за здоровье Веры Григорьевны, дочек, сыновей. И вдруг он понял, что они тут все вместе, а Сергей один. Сергей тоже разговаривал и спросил даже, «А в Москве хорошие ремесленные? Я бы пошел в ремесленное. Да тут у нас одна шпана идет». Но дело было не в том, что он говорил, а что, сидя за этим столом, вместе со всеми, он был огорожен кольцом одиночества, и казалось, от них, от всех, ничто за этот круг пробиться не может». Ни девочки, ни Коля, ни мать, ни он, Поливанов, не могли перешагнуть через эту преграду. Что делает человека одиноким? Беда, несправедливость, потери. Поливанов вдруг вспомнил себя в Ташкенте. Ничье участие ему не помогало тогда, ничья близость, ничье тепло, ничья рука. Неправда. Была такая рука. Без этого бы не справиться. А как быть здесь? Этот тоже не пожалуется, не попросит помочь.